17 июля. В Реде ходил за калугу и под Олексиным взорвал комиссарский поезд. Он вернулся с добычей: много денег, много бриллиантов и три трофея: пулемет, печать Губчака и Орден Красного Знамени. Федя доволен: была манишка и записная книжка, а теперь и попросить на чаек не грех. Я послал его в Москву за валюту. «Валюту я раздам окрестным крестьянам», они, конечно, зароют ее в лесу. У палатки Иван Лукич спорит с Вреде. Он курит и говорит. «Вы вот думаете, что вы поручик? А поручиков давно уже нет, были и быльем поросли. Вреде сердится. А вы большевик». «Ну так что же, что большевик? У вас труха в голове, честь, Россия, народ, а мне плевать на ваши идеи».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 Не в Коминтерн, комментарн, лавочка В комментарне канальи Я хутор куплю, а вы? Вы из бывших людей, слопают вас. Кто слопает? Да такие, как я. Вреде обиделся и уходит. В знойном воздухе причувствуется гроза. Жалобно скучая без Феди, повизгивает каштанка. 18 июля. Иван Лукич опять спорит с Вреде. Я слушаю его семинарский бас. «Белые просто дрянь». И пора вам, ваше благородие, это понять. Вреде, как всегда, горячится. белая дрянь» — превосходно. Но почему? Потому что грабили, расстреливали, пароли, А зеленые разве не грабят? Вот я ограбил поезд. Не порют? Вот вы выпрали вчера каплюгу. За что? За пьянство». «Разве за пьянство можно пороть? Не расстреливают?» «Да, конечно, потому что жгут на кострах». «Почему же вы ругаете белых?» «Я не ругаю. Я говорю, что они мертвецы, что от них трупом воняет. Его высочествами да золотопогонными генералами. А зеленые дело другое. Зеленые строят новую жизнь. Савдеповскую? Нет, свою. Ну а если даже савдеповскую?» Чем совдеп хуже земской управы? Длится нудный, нескончаемый спор. О чем они спорят? Белые мертвецы, но и зеленые не ангелы божьи, но и красные поваленные гроба. Новая жизнь, она строится где-то, но где, но кем, но какая. Где всадник с мерой в руке? 19 июля. Я сегодня не мог уснуть. Затрепетал в орешнике ветер, задрожала и заколыхалась палатка, загудел вершину уклен. Потом все умолкло, но вот разверзлись, как уголь, черные небеса, бледным пламенем опоясался лес, и еще темнее стало в чаще. И сейчас же грозно загрохотали раскаты, и сильно и мягко застучал теплый дождь. Из темноты вышел Егоров. Илья, пророк, батюшка, колесницей грохочет. За Иудой гоняется в облаках. Почему за Иудой? А как же? Знать Иуда снова из ада бежал. Вот Господь за ним и посылает Илью. Уж Илья ему спуску не даст. Он крестится двуперстным крестом и долго молчит. Потом зевает. Дождик-то, дождик, дождик. эко прости, Господи, благодать. Я говорю о Синицын. Что ж Синицын? Синицын без покаяния помер. Теперь с Иудой в аду. 20 июля. Макеич, старый бандит, четыре года скрывающийся в лесу. Я послал его на разведку. Он был в Оржеве и в Вязьме. В Вязьме его поймали, но он бежал из Чека. У него карточка в синяках, на спине фиолетовые рубцы и один из пальцев отрублен. Его вы спрашивали, как он говорит. Он докладывает, что красный готовится к наступлению.